Глава 21. Несмотря на множество проблем, которыми в данный момент было занято моё внимание, я ощутил трос, вызванный случайными словами Фелицицы, но у меня совершенно не было времени, чтобы спросить её об этом подробней, поскольку наш караван наконец-то вышел к огромной цитадели, стоявшей на дамбе, и начал выезжать на площадь перед ней. Обширная, размером с большой плац, она была целиком вымощена плитками размером с мой ноготь, которые складывались в мозаику с изображениями, посвящёнными культу бога Машина. Я ожидал, что столь деликатная поверхность будет раздавлена в пыль гусеницами наших боевых машин, но на них не осталось и царапины. «Расположите тяжёлую технику так, чтобы перекрыть дорогу», — приказал я Сатин, который я назначил командовать бронеподразделением. Она кивнула. «Уже!» Она указала на лисицу, чья башня с лазерной пушкой смотрела через долину на узкую ракритовую полосу дороги, взбирающуюся по противоположному от Лемана Расса склону. Не, ещё мы поставим Василиски, чтобы держать под обстрелом вход в долину, на случай, если орки подойдут раньше, чем мы будем готовы уйти. Отличная мысль, похвалил я её. Самоходную артиллерию лучше использовать так, чтобы получить максимальный результат от её дальности огня. Несколько артиллерийских снарядов должны остановить любое продвижение орков через узкое горло прохода, подумал я. Досадно, что мы не можем разрушить дамбу. прокомментировала Сатин, огорчённо глядя на дорогу, которая проходила в узкой расщелине глубиной около 200 м. Это не дало бы им следовать за нами. Было бы неплохо, согласился я, но у нас совсем в конвой не набралось бы столько взрывчатки, чтобы сделать вмятину в огромной ракритовой стене. Можно попробовать заминировать дорогу. Я поручу кому-нибудь, согласилась Сатин, отворачиваясь. Но это даст нам какую-то защиту. Самое время узнать провалила была фелиция и находится ли наш путь к спасению на несколько метров ниже поверхности этого огромного скопления воды или я завёл нас всех в смертельный тупик. Я начал пробиваться через толпу солдат и ополченцев, перекидываясь фразами или шутками со случайными встречными, произнося поднимающий моральный дух банальности и внимательно высматривая знакомую белую одежду. Техножрец ждал меня у входа в святыню, которая представала перед нами, покрытая скульптурной резьбой, которая, казалось, хранила частоту линий и форм в лучших эстетических традициях Механикус. Йорган был рядом с ней с лазерным ружьём в руках, и должен признаться, я был рад его видеть. Филиция ясно дала понять, что святыня-контроллер располагалась на освящённой земле, по которой, как предполагалось, могли ходить только техножрецы, и сопровождать её в святыне было редкой привилегией для всякого не входящего в адаптус Механикус. По правде говоря, я бы с удовольствием предоставил ей разбираться внутри самостоятельно, но она справедливо указала, что ситуация может потребовать совместных решений, а наиболее эффективно я мог это сделать, только находясь всё время возле неё. Её ремесленники толпились рядом с выражением зависти на лицах, без сомнения надеясь, что их присутствие может потребоваться в этом храме технологических чудес. «Готовы?» – спросила она, глядя в мою сторону, и я кивнул, задаваясь вопросом, насколько это правда. «Хорошо, тогда мы можем продолжить». В этот момент я понял, что она была куда более возбуждена, чем обычно, насколько я знаю, и это почему-то повысило мою уверенность. Разрешив Юргину занять своё место за моим плечом, неотличительный запах позволил мне в этом удостовериться, не поворачивая головы. Я последовал к массивной бронзовой двери, запечатлевающей вход в святилище. Фелиция присоединилась к нам, двигаясь чуть впереди. Это выглядело как приличная экскурсия на священную землю. Это странно, хотя в её голосе было скорее замешательство, чем тревога. «Тем не менее, я ослабил своё оружие в кабуре и ножнах. Если дела пойдут жарко, я их использую, а спорить о теологических вопросах буду позже». «Что там?» – спросил я, заметив углом глаза, что следовавший за мной Юрген снял лазерное ружьё с предохранителя. Двери вырисовывались перед нами, изготовленные из толстых бронзовых плит с рельефным символом зубчатого колеса Адептус высоты в четыре человеческих роста. Одна створка была немного приоткрыта, Проём был достаточно широким, чтобы пропустить нашу небольшую группу, и Фелиция указала на него, нахмурившись в замешательстве. «Они должны быть заперты, только посвящённый техножрец должен быть в состоянии открыть их. Возможно, персонал оставил их так при эвакуации?» — предположил Юрген. Фелиция покачала головой. «В этом и дело. Они всё ещё должны быть здесь, выполняя ритуалы управления. Это священное место, и они бы не оставили его просто так. Тогда почему никто не вышел, чтобы встретить нас?» — спросил я. Я показал назад на множество солдат, беженцев и сборища разномастного транспорта. Они должны были заметить наше прибытие. «Возможно, зеленокожие приблиста первыми», — заметил Юрген, внимательно осматриваясь в поисках цели. Я покачал головой. «Посмотри на это место. Оно не повреждено. Орки бы тут всё разрушили». Вообще не было никаких признаков, что тут могли поселиться орки и что-то разломать. Даже единичные оспины на безупречной белой кладке от одинокого случайного попадания Стаббера. Единственные существа, которые отметились на здании мясные птицы. Однако забавно, что я принял отсутствие доказательств вторжения ещё более зловещим, чем их присутствие. Я боролся с возрастающим чувством неловкости. Может, они попрятались? добавил я решительно. И как только поймут, что мы друзья, выйдут. Если только их не достали алмазы, мрачно предположил Юрген. Это всего лишь местная суеверия, поспешно ответила Филипция, слишком торопливо, и мой помощник сник. «Тем не менее», — сказал я, доставая свой лазерный пистолет, — «нам лучше пойти первыми». Естественно, я ожидал от неё возражений. В противном случае я бы никогда не предложил такое, но к моему скрытому удивлению она согласилась. «Это будет благоразумно», — ответила она. Что ж, после такого уже было не отступить без риска потереть лицо, так что я поднял оружие и проскользнул в зазор, мои нервы напряглись, как стальные канаты. Йорген последовал за мной, водя лазерным ружьём в поисках цели, Вечере second Felice присоединилась к нам. Не поздно взять в звота скорта, предположила я, когда привычно оглядела обстановку. Вроде бы никто не открыл по нам огонь, но тут было множество мест, где мог засесть снайпер, так что я в любом случае оставила ружьё в руке. Мы находились в огромном, высоком помещении, искусно освещённом скрытыми элеминаторами, которые наполнили пространство разбросанными лучами, без сомнения предназначенные как для функциональности, так и для созерцания. На постаменте был вмонтирован странный механизм, который я не смог опознать, для отображения или поклонения, и Фелиция смотрела на него широко открытыми удивлёнными глазами, хотя для меня он выглядел просто как кусок железа. "Нет", сказала она приглушённым голосом. "Мы не можем осквернить это место ещё сильнее". "Отлично", согласился я. "Ты эксперт". Тем не менее, я подключил побокс у Тайбера, соберёв вместе пару команд зачистки, приказал я. Пусть будут готовы прийти на помощь, но не раньше, чем позовём». Я взглянул на неестественно притихшую техножрицу. «С тобой всё в порядке?» К моему облегчению она кивнула. «Да», — ответила она. «Если нам понадобится позвать их, значит, это место уже и так осквернено больше, чем могло быть осквернено ими». Я полагаю, это было разумно, так что я немного расслабился. «Хорошо», — сказал я, пытаясь сориентироваться. «Куда идти? Часовня контроля должна быть там». Она указала на лестницу в дальнем конце от входа в зал. Зал начинал подниматься, и мы двинулись вперёд так быстро, как могли, сохраняя настороженность в поисках любых признаков движения среди витрин. «Комиссар!» Мой помощник внезапно остановился, хотя на секунду гора железных изделий сослонила мне обзор того, что привлекло его внимание. Когда я обогнул гору, я увидел, что лежала на мраморном полированном полу у его ног и развернулся, надеясь не дать увидеть это Фелиции, но уже было слишком поздно. Она стояла прямо за мной и смотрела с открытым ртом в ужасе на мёртвого техножреца. Ты знало его? спросил я. Она медленно покачала головой, пытаясь осознать чудовищность происходящего. Адепт его собственного ордена был убит прямо в центре святилища. Я никогда здесь не была, напомнила она. Просто изучала планы. Он мёртв уже пару недель, услёг лёт сказал Юрген. Но убит не во время вторжения. Похоже, тут всё-таки побывали зеленокожие, потому что демоны Фелиции вряд ли бы использовали болтеры, согласился я. Разровно снаряд взорвался прямо в грудной клетке мужчины, мгновенно убив его, несмотря на множество огнейки внутри его тела. Но орки бы тут всё изгадили. Точно, согласился Юрген. Они бы не были столь аккуратны. Только после того, как он это сказал, я понял, что он прав. Техножрец был убит одним единственным выстрелом. Зеленокожие полили бы длинными очередями, уродуя полы и машины вокруг мертвеца, отметинами от пуль. «Вы думаете, люди это сделали?» Фелиция переводила взгляд с одного из нас на другого в полном непонимании. «Но почему?» «У меня нет догадок», — признал я. «И прямо сейчас это неважно. У нас здесь есть работа, и множество жизней зависит от её выполнения». К её чести Фелиция быстро пришла в себя, без сомнения привычная к таким сценам во время её жизни среди орков и битвами прошедшими после её освобождения. Она кивнула, только бледность её лица выдавала усилия, которые она прикладывала, чтобы сохранить самообладание. "Так до нам лучше продолжить", сказала она. "Кто бы это ни сделал, его уже давно нет". Это было верное замечание, хотя не понадобилось искать ответа на эту особенную загадку десятилетиями, но когда я узнал, что там произошло, Честно говоря, это нисколько не облегчило мой взгляд на вещи. Вы сказали вверх? Я пошёл первым к эскалатору, мои опасения усилились, подтверждённые находкой трупа. Как только я подошёл к нему, я краем глаза заметил движение и скорее рефлекторно бросился за грудь у железяков в зале. Как только я сделал это, я услышал неповторимое кляцанье тяжёлой автопушки, и машина, чем бы она ни была, за которой я спрятался, загудела как церковный колокол от попаданий. «Тайбер!» – закричал я. «Нам нужна помощь! Сейчас же! С тяжёлым оружием! Быстрей!» «Уже идём!» – уверил меня ветеран-сержант, и я поднял свою голову настолько, насколько мог, чтобы взглянуть на то, что хотела нас убить. Фелиция тоже укрылась, и белая роба виднелась за постаментом через несколько рядов, и поспешный треск лазерных зарядов и ионизирующих воздух позволил тут же определить местоположение Юргена буквально за секунду перед тем, как мой нос мог это сделать. Болл достиг своей цели и не принёс повреждений смеси огметики и плоти, высокий, широкий как огр и очевидно вдвое умнее в фигуре. Это боевой сервитор, сказал я в вокс-тайберу. Не было смысла утаивать это от нашей подмоги. Одна автопушка, одинцовный кулак. Я выстрелил в него тоже, скорее в надежде, чем прицельно, и голова существа начала медленно поворачиваться в моём направлении. Это было глупо, подумал я. Нужно было позволить Юргену стрелять в него, но уже было поздно.